Пока кывыляла к храму, успела основательно его разглядеть. Чем-то похож на Парфенон, множество высоченных и толстенных колонн из белого мрамора, каждая из которых с десяток меня в обхвати будет. Крыша конусом, со всеми полагающимися случаю прибамбасами в виде завитушек, сюжетные лепнины. И так далее. Справа и слева от внушительных по размерам дверей стояли две одинаковых статуи, изображающие сидящего на троне мужика в тунике и с бородой. Примерно так изображаются греческие боги. Никакой фантазии у Вергилиев Впрочем, оливкового венка Зорину не выдали, хотя в тогу облачили. В руках статуи держали по здоровенному фонарю, размером с меня. Именно благодаря этим фонарям и можно было хоть что-то разглядеть. Поднялась по высоким ступенькам, непонятно на кого рассчитанным, и снова почувствовала себя двухлетней малышкой. которая только учится ходить. Пришлось использовать руки, чтобы не свалиться с этой неудобногоримой конструкцией. Но как только оказалось непосредственно перед статуями, как-то всё замерло внутри. Я запрокинула голову, чтобы разглядеть суровый лик задумчивого бога, и я звить в миг перехотелось. Это место буквально разилой силой яростной, разрушительной, всепоглощающей, а ещё какой-то родной. Я коснулась широкой резной ручки двери, особо не надеясь, что она откроется. Я вчуд, о, ты едва двери открываю, а тут ни в пример больше. Но нет, Створки заскрипели и начали открываться сами. То, что в храме давно никого не было, я поняла сразу. Примерно так будет выглядеть Петербург, если его не мыть пару годиков. И примерно так выглядит наша с Ленкой квартира после очередной сессии. Пылища, грязища. Паутина комками с потолка сыпется. Пол усыпан почившими насекомыми и даже мелкими грызунами, обретшими покой кверху лапками. Каменные лавки полуразрушены, стёкла выбиты и хрустят под ногами. А нерушимый, казалось бы, мрамор пал под натиском сил природы, разрывая камень из-под пола. рвались ввысь молодые побеги деревьев и растений но всё утратило значение когда я увидела перед собой тот самый пьедестал на котором прежде лежала книга которую давал мне рихтер таяна кто такая таяна шаг ещё один третий Меня словно тянуло к этому пьедесталу. Воздух золотисто-светлый мягко вибрировал. Мне казалось, что я слышу лязг мечей и крики. Меня будто касались шёлковые крылышки юбок бегущих женщин, а душу прошивал страх. Это место утратило святость или позабыло её. Двери распахнулись неожиданно. Если передо мной они вальяжно раскрывали свои створки, то перед натиском на Эля в ярости они попросту были выбиты. Когда столб поднятой пыли медленно осел, я увидела Магала. На секунду в его обезумевших от ярости глазах мелькнуло что-то, похожее на облегчение. Но в следующий миг пол подо мной провалился. И все, что я услышала, это безумный крик. «Софи!» И звук крошащегося мрамора. Надо же! Дель Соль выполнила свою часть сделки. Хмыкнул знакомый голос откуда-то снизу, и в голове странно запульсировало, словно в неё хлынула вся моя кровь разом. Вы же обещали ей силы, мастер. В мире, где вся магия вскорости будет принадлежать безраздельно вам, даже отголоски способностей уже неслыханная щедрость. Знакомый голос фыркнул. Затем послышался звук глухого удара. За что, мастер? Да просто рожа твоя мне противна уже. Иди, убедись, что всё готово для ритуала. Завтра на рассвете мы оприходуем эту кошечку. Я впитаю силу кристаллов, и вот тогда Ха вам, и все миры опустятся передо мной на колени, умоляя пощадить. Да, мастер. Конечно, мастер. Не понял. А зверел тот, явно схватив прихлебалу за шкирку. Что не так, мастер? Я не понял. Ты сомневаешься? что все миры уже сейчас готовы пасть передо мной ниц. Никак нет, никак нет, дрожал мужицкий голос, срываясь на визг. Прошу простить меня, идиота недоразвитого. Я недостоин открывать рот в вашем присутствии. Так-то лучше. Глухое падение. Не только мужик упал, но и сердце моё. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Я распахнула глаза, и онемела от ужаса. Ну, здравствуй, Софьюшка. Как же долго я ждал нашей встречи. Когда взметнувшийся в воздух хлопья пыли медленно осели, ребята увидели перед собой страшное зрелище. Разрушенный храм Зорина. Конечно, они понимали, что Магаал в гневе страшен, но чтобы до такой степени приказать матери-богине призвать хранительницу дня, И едва её не развоплотить на солнечный свет, руководить гончими, которые не подчиняются никому, даже богам, едва-едва. Но он сделал всё, чтобы найти свою Алави, чтобы добраться до неё. Вот только опоздал. Опоздал на каких-то несколько мгновений. Маэль стоял среди гигантских осколков мрамора в том самом месте, где пару минут назад стояла она. Провёл шершавой ладонью по холодному пыльному камню и не почувствовал ничего, никаких остаточных следов. Кто-то невероятно сильный перенёс её, а это означало Софи может находиться где угодно. Если силы ее похитителя настолько велики, то они не ограничатся островом и могут перенести ее сквозь пространство в любую точку Вёрджила. «Дель-Соль!» — громыхнул яростный голос Магала. Дрожащая и мерцающая хранительница дня — Схлипывая от ужаса, подплыла ближе и зависла в воздухе в десятках метров от Магала. Ближе. Нет. Не хочу. Ближе. Она тут же подплыла ближе и зажмурилась. Я не хотела, разрявелась богиня. Я, правда, ей зла не желала. Я же не думала, что они её украдут. Они сказали: "Приведи в храм, пусть разбудит Зорина". Ну это же хорошо, Зорины разбудить. А они, они, они силы мне обещали. И я Кто они? Никак не реагируя на женские слезы, Наэль стиснул зубы. Невероятным усилием воли контролируя рвущуюся наружу ярость, она змеилась вокруг него живыми щупальцами тьмы, которые Дель Соль уже не имела сил отгонять. «Ну, о чем тебе имя скажет?» «Ганс Тудорф призвал меня», в капюшоне и плаще. Лица его не видела, но тип на редкость гадкий. Но он силы предлагал. А-а, надо мной и так подшучивают в ховаме. И и она снова разрыдалась, не в силах продолжить говорить. Прекрати сырость, иначе матерью клянусь, Я тебя развею на солнечные лучи. Наэль, перестань, раздался спокойный и величественный голос богини их вид, которая ветром пронеслась над развалинами храма древнему богу, и материализовалась в виде тёмно-синих сгустков энергии, в нечто отдалённо напоминающее женский силуэт. «Перестать?» «Твоя дочь приложила руку к похищению моей женщины!» На последних словах земля дрогнула, и из нее, разламывая мощный мрамор, устремились вверх зеленые ростки. Дельсоль и их вид отшатнулись в стороны, а Наэль так и остался стоять на месте. Он знал, кто решил почтить их своим присутствием. В отличие от Магала, сохранявшего полное спокойствие, Рая и Кудрявый давно сидели на мраморных булыжниках, открыв рот и даже дышали через раз. Рядом сидел Лори Радгал. Они умеющие мыслить крысоносы по привычке разбивали лагерь словно тот, кому ты сейчас был нужен. Прекрати терзать землю, Наэль, мягким ручейком прожурчал нежный голос Салдай, богини природы. Ожившие зелёные стебли переплелись между собой, покрылись лепестками, цветками, и вскоре перед присутствующими показалась зеленокожая женщина. с нежными розовыми лепестками вместо волос и лианами вместо рук. «Иначе что?» — угрожающе тихо спросил он, а в руках Магала медленно обретал плоть, сверкающей тьмой меч. «Сейчас он был готов бросить вызов всем богам, чтобы вернуть свою олови». Иначе не стану помогать, прошептала она, мягко обвив ладонь магала зелёной лианой. Звякнул о камень железный меч. Тебе что-то известно? Можете вернуть сайнаров и не тратить попусту силы. В моей власти вся природа вёргла После того, как твоя Алави исчезла из храма, ее стопы не касались земли. Ее могли переместить в помещение. Тот, кто ее похитил, невероятно силен и способен на это. Салдая права, сын!» Величественно прошумел голос их вид. «Мой ветер не касался кожи, твоей землянки. Значит, в Вёрджеле её нет? И новое объяснение происшедшему умагала не имелось. Покинуть Вёрджел можно лишь одним путём через телепорт, который он доверил Дарин. Мысль о том, что в предательстве может быть замешана его любимая сестра, вызывало отвращение. Он сжал в ладони переговорный кристалл и почти сразу услышал звонкий голос. Привет, братишка. Как? Отвечай. Предала или нет ты своего брата, Дарин? Что? О чём ты, Наэль? Что происходит? Куда ты переместила Софий? В какой мир открыла портал? Портал сегодня не открывался. Красотой клянусь. Алови исчезла. Как это произошло? Магал очень хотел верить Дарин, но после обмана Рихтера не мог. Он не чувствовал Софий. Нить оловиата натянулась до предела. Говорила, что его олови не в Вёрджиле. «Если ты меня обманываешь...» «Я не знаю, как тебе доказать свою честность, но я подниму всех и отправлю на поиски Софьи. Обещаю, мы найдём землянку». «Вардан!» Кристалл прохрипел, и связь прервалась. Ненадолго на поляне воцарилась тишина, напряжённая, гнетущая. Даже боги не знали, где сейчас Алави. И это пугало всех присутствующих. А потом кудрявый, не узнав свой дрогнувший голос, произнёс: "У меня тут Мыслишка возникла. От впившихся в него божественных взглядов парень едва не подавился. — У тебя человечишка! — усмехнулась их вид, но Магал поднял ладонь. — Говори! — Если... Леня запнулся, прокашлялся и начал более уверенно. Если Фи в Вёрджеле нет, и в другие миры она телепортом не ходила, то вывод как бы очевиден. Кажется, у вас подземным царством заведует Зулус, и мир у него есть собственный. «Загробный!» — прорычал Наэль, которому такая мысль вовсе не понравилась. «Понимаю, теория слабенькая, но какая уж есть». «Если тот, кто ее похитил, невероятно силен и смог подговорить одну богиню». Дель Соль снова пустилась в плач, которая на этот раз прекратила их вид, попросту сдув солнечную хранительницу с поляны. То, возможно, ему удалось склонить к сотрудничеству И Зулуса. Готовь ритуал. Наэль обратилась к матери, но очертания богини дрогнули. Сын, ты не можешь повторно войти в царство мёртвых. В прошлый раз я едва вытащила тебя. Ты помнишь, что пообещал Зулус? Он заберёт твою душу, если ты снова туда спустишься. Мне плевать. Ноэль, первый раз она оказалась там по глупости, а второй раз по собственной вине. Очнись, она не стоит того. Мне не нужна душа, если рядом не будет моей олови. Понятно? Крикнул Ноэль, да так, что земля окружена. Вновь содрогнулась, а вместе с ней простонала Салдая. Немедленно успокойся, перестань терзать мои недра, Наэль. Имей же совесть. Прошелист тело богиня, касаясь своими веточками Магала, успокаивая его. Прошу прощения, Салдая. Мама, готовь Вот, значит, как. Неожиданно мягко перебила их вид и даже улыбнулась. Не думала, что доживу до дня, когда мой сын влюбится. Мама, я сама опущусь к Злусу и скажу тебе, там ли твоя алои. Но ты потеряешь часть своих сил. Ты опустишься в нижний пантеон. Я против. Она улыбнулась вновь и погладила своего сына по щеке. Не нужно, Наэль. Теперь ты меня понимаешь. Ради того, кого любишь, пойдёшь на многое. Что мне потеря пантеона, если я сохраню тебя? и не дав возможности себя остановить, их вид резко взмыл вверх и растворилась в воздухе. Мама! Она не передумает. Матери всегда будут биться за своих детей. Ради них они собственную жизнь отдадут. Но зулус не причинит их вид зла и сил её не лишит. Он влюблён в неё. давно и безнадёжно поэтому беспокоиться тебе не о чем а я тут подумала неожиданно произнесла рая поднимаясь без их вид и дальсоль на развалинах стало как-то спокойнее солдая не внушала панического ужаса к тому же в её присутствии и наэлю удавалось обуздать свой гнев Фи ведь нам обо всем рассказала, и о книжке Зорина, и о Лоре Спагетти, с которого печать сняла, и о том, что он зазывал ее куда-то. — О чем ты, Фави Рая? — Я о том, что ее похитители могут быть связаны с теми, кто ворует магию из миров. — Сами подумайте. Кто-то призывает вёрджил девушку, занимающуюся поиском лекарства от болезни Лайонелла, а затем её же и похищают. Кому бы это надо, если не тем, кто эту болезнь, точнее, как мы установили, проклятие и создал? Если мы найдём, где аккумулируется магия, то найдём и алави осенила магала и он перевёл взгляд на салдаю прости но я и так сделала больше чем дозволено в хавами меня накажут за вмешательство в дела вирджелийцев но поскольку всё равно накажут дам подсказку на этом острове Вы не найдёте источник силы, но Сайнары увидит его. Увидит, милый. У вас всё получится. Солдая взмахнула лианами, и в следующий миг осыпалась на мраморные глыбы нежно-розовыми яблоневыми лепестками. Вау, душивившись, ребята двинулись к Сайнарам.